Глава пятая. Как ты это сделал? Скажи. Колдуна одним ударом прикончил, алхимическими щипцами. Как ты вообще до такого додумался? Ты же мирный маг, а не воин, Илья. Я пожал плечом. Да, у меня от страха реакция сработала. Выхватил щипцы, и ткнул, куда пришлось. Повезло просто. Ну, конечно. Эл настолько не мог поверить в произошедшее, что в него даже пиво не полезло. Ни вино, ни чай, ни вода, ни еда. После осмотра дежурными травниками, лежания под целительскими лампами и разговора с охраной имперских железных дорог, полицией и начальником поезда, нас, наконец, оставили в покое. Но сначала меня и Элла все же попросили показать магическую принадлежность касте и рангу. Будто никак не могли поверить, что два несуразных мирных юнца смогли отбиться от такого сильного врага. Я бы на их месте тоже не поверил. Сначала проверили Элла. Он со вздохом закатал рукав на рубашке до самого плеча и начал издевательскую лекцию для сотрудников полиции. «Как вы можете увидеть, господа, у меня на левом плече есть магическая тагма, как и у других магов. Тагма появляется во время процедуры пробуждения». «У артефакторов это знак круга размером с монету. У меня круг белого цвета, а это означает, что я принадлежу к касте одухотворённых артефакторов. Однако на моём плече аж два белых круга. Это значит, что я маг второго ранга, познающий ученик». «Спасибо, господин Лавров». Сухо перебил его лекцию полицейский. мы подтверждена. Ваша каста...» одухотворенный артефактор. Ваш ранг, познающий ученик. Он так и пометил у себя в бумагах. В отличие от Элла, я не стал ерничать и нервировать представителя закона, поэтому молча снял пиджак и задрал рукав рубашки, оголяя плечо. На моей бледной коже тоже имелась тагма, но у алхимиков это были не круги разного цвета, как у артефакторов, а ромбы с разными металлами. В моем случае жидкая тагма ртути а не твёрдая тагма из золота, железа, серебра или меди, как у нормальных алхимиков. Да, у меня имелся чёртов ромб с блестящей ядовитой жидкостью. Прямо на коже. Пока всего один, потому что и ранг был самый начальный. Тагма не причиняла мне физической боли, не пачкала одежду. Она просто была. И все восемь лет я мечтал, чтобы этот проклятый ртутный ромб вырвали из моего плеча на процедуре избавления. Но вышло так, что теперь я демонстрирую ее полицейскому, чтобы доказать, что я маг мирный, не представляющий опасности и даже в чем-то жалкий. «Спасибо, господин Ломоносов», — кивнул мне полицейский. «Тагма подтверждена. Ваша каста — ртуть и меркурий. Ваш ранг — пробужденный неофит». Он посмотрел на меня с жалостью и в то же время с недоверием в его голове до сих пор не укладывалось, как несуразный артефактор и ртутный алхимик, смогли выжить. В итоге, на время расследования и для замены моего поврежденного вагона, поезд задержали больше, чем на сутки. Почти все это время я и Эл сидели в отдельном вагоне-ресторане, свежие и бодрые после ванной, она нас лучшими блюдами и напитками от шеф-повара. Имперские железные дороги умели заглаживать вину, если, конечно, те, перед кем они виноваты, были еще живы. Теперь нам предлагали и компенсацию, и реабилитацию, и даже вакцинацию. Но самое главное – официальное прошение извинений у дома Ломоносовых и дома Лавровых в письменном виде, заверенное печатями и сопровождаемое подарками хотя на самом деле никто так и не установил, как колдуны смогли попасть в бронированные вагоны. Сначала к Лаврову, а потом и ко мне. Этим должна была заняться полиция и внутренняя охрана железных дорог. — Ты лучше сам скажи, что от тебя колдуны хотели? — прямо спросил я. — Да не знаю! — воскликнул возмущённый Эл. — Сам бы хотел у них спросить. Он сидел без очков и щурился, глядел на меня прямо и не отводил глаз всем видом показывая, что не имеет к колдунам отношения. Я решил зайти с другой стороны. «Значит, твоя матушка знаменитая княгиня Дорофея Лаврова, просветленный творец?» Он вздохнул, облокотился на стол и уткнулся лбом себе в ладонь. «Да». В его голосе появилась обреченность. «Моя матушка очень меня опекает, настолько, что хочется удавиться». «А отец?» Эл снова вздохнул. «А что, отец? Он давно болеет, постельный режим, санаторий на Чёрном море и прочее. Всеми делами матушка заправляет. Заодно на нас сестрой отыгрывается. Опекает жутко, следит за каждым шагом. Сестра её жалеет, терпит, а сама наверняка тоже мечтает сбежать». Я опять внимательно на него посмотрел. Мне, одиночке, чужаку и изгою, было даже интересно, как можно бежать от самого дорогого, что есть у человека, от любви матери. Но тут, конечно, смотря какая любовь. И смотря какая мать. О своей настоящей матери из прошлого мира я мало что помнил. В три года меня уже отдали в монашескую школу, а родители приходили ко мне только в праздник раз в году. «Значит, ты и от матери сбежал?» — спросил я. Эл качнул головой, так и не убрав ладонь со лба. «Не совсем. Матушку еще потерпеть можно. Но вот церемонию у нее я точно не пройду». Меня ждет позор, изгнание семьи и лишение наследства. Точно тебе говорю. Все достанется моей целомудренной и правильной сестре. Что за церемония? Родовая церемония по определению уровня ЧЛП-артефактора, то есть чистой любви к предметам. Нехтя пояснил Эл, после чего все-таки взял запотевший бокал с баварским пивом и сделал пару крупных глотков. Любви к предметам? Я вскинул брови. Мне, конечно, приходилось иметь дело с артефакторами, чаще всего в академии, на рынках и в сомнительных магазинчиках. Но я никогда не слышал о ЧЛП таких магов. Чистота любви к предметам. Хотя чего еще ожидать от любителей придать вещам свои особые смыслы, порой далекие от здравого. Например, зеркало, в котором ты видишь себя в образе животного, с лисьями или заячьими ушами, или с кошачьим носом. «Зачем? Или броня со свойством картона? Или лампа, вызывающая беспрерывные эротические сны до тех пор, пока не выключишь?» «Ладно, тут понятно, зачем». «Да, чистая любовь к предметам — это важная церемониальная штука», — пояснил Эл. «Если пройду церемонию, то матушка утвердит моё наследство, но самое главное — снимет с меня метку». Он оттянул ворот рубашки и показал мне метку родового герба на ключице. Эту выжженную отметину я уже видел, когда просматривал воспоминания Элла. «Матушка поставила мне еще в младенчестве», — пояснил он, «чтобы знать, как я себя чувствую где нахожусь хотя бы примерно. Обещала снять, когда мне исполнится десять, потом пятнадцать. И вот мне уже восемнадцать, а метка до сих пор на мне». Теперь матушка говорит, что снимет метку только после прохождения церемонии. «Она ведь знает, что это мне не по зубам». Так что я вечно под ее наблюдением. «А что сложного в этой церемонии?» — спросил я. Эл с грустью уставился в пол. «Во-первых, надо будет сорок дней не пользоваться предметами вообще, чтобы осознать ценность предметов и хоть немного приблизиться к рангу прозревшего мастера. Застрял я в познающих учениках. Во-вторых, надо создать себе живой артефакт со всей душой и характером, а это значит, что есть опасность привязаться к какой-нибудь идиотской вещице. И в-третьих, самое невыполнимое. Он замолчал, поморщился и добавил. Надо быть девственником. Я опять вскинул брови, едва сдержав усмешку. Серьёзно? Серьёзнее некуда. Мрачно вздохнул Лавров. И кто придумал эти правила? Похоже, наш не слишком умный предок, но я однажды слышал, что девственность можно вернуть. На время, конечно. Есть такое зелье у травниц, не помню, как называется, но у меня записано. Полнейшая запрещенка, сам понимаешь. У какой-нибудь травницы с рангом прозревшего мастера можно поспрашивать. Только это зелье еще достать надо, что тоже под вопросом. Он смолк, скептически поджав губы. «А если все-таки достанешь?» — хмыкнул я. «Тогда и церемонию пройти можно, зато на кону свобода». Эл схватился обеими руками за голову и в отчаянии посмотрел на меня. «А если не достану? Как жить вообще? Матушка вечно за мной следить будет!» Проблемы Лаврова на фоне моих выглядели забавными, но всё же для него это было серьёзно. «И ты из-за этого сбежал?» «Ненадолго. Меня всё равно найдут с помощью метки». Начал Эл, но в его кармане внезапно звякнуло. Это был характерный звук скриптории, блокнота мгновенных сообщений. Вещь довольно удобная. Когда один пишет что-то в своей скриптории, то сообщение моментально появляется в скриптории собеседника и остается на листке. Каждый такой блокнот имеет уникальную опознавательную руну с числом, и надо знать начертания этой руны, чтобы сообщение дошло туда, куда надо. Кстати, это было совместное изделие двух видов магии — алхимии и артефакторики. Напыление для бумаги делали алхимики, а сами блокноты и чернильные стилусы – артефакторы. Эл достал из кармана маленький блокнот с зелеными страницами, прочитал сообщения и мрачно констатировал. «Ну вот, я ж говорил. На следующей станции меня уже ждёт сестра. По поручению матушки она вместе с помощниками отправилась за мной. Так что свобода моя продлится до следующей станции, а там придётся нам с тобой распрощаться». Не меняя мрачного выражения лица, Эл сунул скрипторию обратно в карман и залпом допил пиво. Потом с горя залил в себя еще и бокал рейнского вина. А потом потребовал, чтобы принесли кристальной водки. Через полчаса он был уже на веселе, балагурил и порой стрелял глазами по сторонам, выискивая хоть одну представительницу женского пола. Но, как назло, все официанты были мужчинами, как и шеф-повар, как и охрана, как и мои помощники. Даже проводницы куда-то исчезли, а вместо них появились крепкого вида парни-проводники. Забавно. Железные дороги мгновенно приняли меры, узнав, что в их поезде объявился самый настоящий сердцеед. В итоге не повезло Эллу со всех сторон. Зато он составил мне неплохую компанию. Парень был неглупый, с юмором, нетрусливый, хоть и прятался от матери. Он мало походил на княжича из древнего дворянского рода. «Общался просто, не жеманничал и не изображал наследника с голубой кровью. И да, он почти всегда говорил правду. Почти. Что-то он все-таки скрывал, но моей силы первозванного пока не хватало, чтобы выяснить более сокровенные его тайны. Да и незачем. На ближайшей станции наши пути должны были разойтись. Так я думал, пока Эл толкал в рот ближайшую к нему закуску, копченый говяжий язык с разносолами». Через час поезд прибыл на станцию. «Ну, все, друг, прощай!» Эл доживал закуску, изобразил решимость и поднялся из-за стола, заодно уронив пустую рюмку и случайно запачкав пальцы в тарелке с осетровой икрой. «Я решил сопроводить пьяного княжича до перрона, чтобы в сохранности передать его в руки родственников, тем более что уже почти стемнело». «Эл всю дорогу просил, чтобы я обязательно ему написал и не терял с ним связи. Ну а когда мы, окруженные моей охраной, наконец спустились с поезда на перрон, то никто Лаврова там не встречал. Вообще никто. Ни княжеские помощники, ни слуги, ни сестра. Лавров даже немного протрезвел, выискивая среди толпы хоть кого-нибудь. «Что-то я не понял, Илья...» Пробормотал он озадаченно и тревожно. «Куда сестра делась?» Написала мне, что уже ждет меня на станции вместе с помощниками и...» «Илья! Как же я рада, что все обошлось!» Вдруг услышал я знакомый девичий голос. «Илья!» Я повернул голову и в свете фонарей увидел Нонну. Свою кузину. Одну из дочерей-близняшек моего дядьки Евграфа Ломоносова. С Нонной я попрощался перед отъездом в гнилой рубеж, но никак не ожидал увидеть ее здесь. «О «Ох!» — выдохнул у меня под ухом Эл. «Что это за рыжая прелестница? Не девушка, а пожар!» «Кажется, я перестаю контролировать свое... это самое...» Он приосанился, поправил воротник пиджака и внешне перестал быть пьяным. «Даже не вздумай!» — предупредил я. Тем временем ко мне через весь перрон спешила Нонна, вид у нее был уставший и взволнованный. А взволновать такую депрессивную особу, как Нонна Ломоносова, могло только что-то по-настоящему серьезное.